Жизнь в рассеянном свете Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом ветра. Автомобили катятся по булыжной мостовой, Точно вода по рыбам гудзона. Еле слышный голос, принадлежащий музе, Звучащий в сумерках, как ничей, но... Ровный, как пенье зазимовавшей мухи, Нашептывает слова, не имеющие значения. Неразборчивость буквы. Всклокоченная капуста — туч, Светила, наказанная за грубость, прикосновенье, Чье искусство отнюдь не нежность, но близорукость. Жизнь в рассеянном свете. И понеделям ничего во рту кроме бычка и пива. Зимой только глаз сохраняет зелень, обжигая голое зеркало, как крапива. Ах, при таком освещении вам ничего не надо, Ни торжества справедливости, ни подруги. Очертания вещи, Как та граната, Взрываются, попадая в руки, И конечности коченеют. Это от того, что в рассеянном свете Холод демонстрирует качество силуэта, Особенно, если предмет не молот. Спеть, что ли, песню о том, что не за горами, О сходстве целого с половинкой, О чувстве, будто вы загорали наоборот В полнолунье с финкой. Но никто, жилку надув на шее, Не подхватит мотивчик ваш, Не ценитель, ни публика. Чем слышнее куплет... Тем бесплотнее исполнитель.